Глава двадцать пятая. Пока мы ехали в такси в центральную больницу, Глеб судорожно сжимал мою ладонь в своей. Я мечтала держаться с ним за руки, но не при таких же обстоятельствах. Он очень переживал, и его можно понять. Совсем маленькая сестренка тяжело заболела, причем именно в тот день, когда он решился таки пойти на свидание, вопреки обещанию не заводить отношений, которые я сам себе же и дал. Я понимала, что теперь точно могу забыть про отношения с ним. Но, честно говоря, мне было совершенно не до того. Я жутко перепугалась, разволновалась за Кристину и держалась из последних сил, чтобы не расплакаться. Хоть бы с ней все было хорошо, а остальное не важно. — А можно как-то побыстрее? — бросил Глеб таксисту. — Не можно, красный же! Водитель кивнул вперед на светофор. «А мне плевать, я... Глеб!» — привлекла ему внимание я. «Сделай глубокий вдох. Все будет хорошо. Я точно знаю, ладно? Просто поверь, с ней все будет в порядке». «Откуда ты знаешь?» — он резко повернулся ко мне. Его лицо было красным, глаза пылали. Никогда я еще не видела обычно спокойного и добродушного Глеба таким. Откуда ты вообще это можешь знать? — Просто знаю, и все! — воскликнула я. По правде сказать, я просто пыталась его поддержать. — Послушай, это ничего, детки иногда болеют. — Иногда? Да она с температурой в больнице оказалась, пока я с тобой... — Черт, это я во всем виноват! — Глеб... — Нет, я виноват. Утром у нее уже была температура около тридцати семи. Но Ника сказала, что это ничего страшного, они за ней присмотрят. И я дал себя убедить. Ты ни в чем не виноват. Ты ведь не мог знать, что так будет. Кроме меня у Крис никого нет, — вздохнул Глеб. Я должен был остаться с ней, а не ходить по ресторанам. Если ты посмотришь по сторонам, то увидишь, что вас Крис окружают много людей, которым вы дороги, — заявила я. «Рома, Ника, я...» Глеб взглянул на меня. Открыл рот, чтобы что-то сказать, но в последний момент передумал и просто отвернулся. «Объедем по дворам, сэкономим десять минут», — сказал таксист, который стал невольным свидетелем этой сцены. «Скоро будем уже на месте». «Спасибо», — благодарно улыбнулась я. Глеб продолжил смотреть в окно. В больнице нас встретил Рома. — Что с ней? — набросился на него Глеб. Температура поднялась очень высокая, и мы испугались. Я решил отвезти ее в больницу. Ника осталась дома с детьми. — Глеб, приятель, выдохни немного, а не то тебе самому сейчас доктор понадобится. — Где она? Какая палата? — поторопил его Глеб. — Двадцать пять. Доктор сейчас у нее. Глеб решительно пошел вперед, а я замешкалась на мгновение. Что мне делать? Идти вместе с ним или остаться? Как вообще вести себя в подобной ситуации? И почему только к парням не прилагается инструкция? — Полина! — оглянувшись, окликнул меня Глеб. Я выдохнула с облегчением и поспешила за ним. Больницы всегда навевали на меня тоску. Это тоже исключением не стало. Мрачные стены, как будто специально выкрашены в цвет грязи, Длинные темные коридоры и медсестры, снующие туда-сюда. Они будто не замечали перепуганных нас с Глебом, несущихся по коридорам. А может, они просто уже привыкли к подобному. Глеб решил обойтись без стука и просто влетел в двадцать пятую палату. Хорошо хоть дверь с петель не снес. Я неловко выглянула за его плеча, увидела озадачных доктора и Кристину. Она сидела на кушетке с градусником под мышкой. Девочка была бледной, как полотно, с покрасневшими от слез глазами, но она была в относительном порядке. Клянусь, я услышала звук падающей горы с плеч Глеба. Он бросился к сестре, схватил ее в охапку и прижал к себе. — Молодой человек, — возмутился доктор. — Я к ней, — бросил ему Глеб. — Крис, ну ты как? Что болит бельчонок? — Я фея. Упрямо поправила его сестрица. Я выдохнула. Кажется, она и правда в порядке. — Посадите пациентку на место, — потребовал доктор. — Я не должен был оставлять тебя. Прости меня. Глеб, казалось, даже не замечал его присутствия. — Я же сама тебя отпустила на свидание с Полиной. — Ага. Так все-таки это было свидание. Но ничего себе. Я не рассчитывала узнать об этом. Вот так. Нет, я, конечно, надеялась, что это было именно свидание, но уверена ты не была. В любом случае, свидание не то, чтобы удачное. Малышка, что у тебя болит? Я подошла ближе. Глеб посадил таки сестренку обратно на кушетку, и я погладила ее по мягким волосам. У меня у самой сердца сжималось от того, что она заболела. У малышки был солнечный удар. В легкой степени. Поспешил добавить врач, увидев лицо Глеба. Такое, будто удар сейчас хватит его самого. Мы сбили температуру, но ей нужен постельный режим и лекарства, которые я прописал. Он протянул листочек почему-то мне. Я взяла его, попыталась расшифровать врачебный почек. Безуспешно. Спасибо. Выдохнул Глеб, присел рядом с сестренкой на кушетку и прижал ее к себе. Большое спасибо, доктор. Вы должны лучше за ней присматривать. Следить, чтобы на солнце она носила головной убор. Это не шутки, молодой человек. Знаю. Я знаю, извините. Не извиняйтесь. Доктор чуть улыбнулся. Идеальным родителям все равно быть невозможно. Дети периодически болеют, это нормально. Вообще-то... Глеб потер шею. Я ее брат. Вот как? А мне показалось, вы папа и мама Кристины. Он взглянул на меня. А где же тогда родители? Глеб промолчал, я отвела глаза. — Они уехали далеко-далеко, но скоро вернутся, — заявила Крис. — Правда же? — взглянула на Глеба. — Я могу забрать ее домой? — спросил он у доктора. — Думаю, да, но присмотрите за ней. — Конечно, — выдохнул Глеб. «Идем?» Крис вернула градусник доктору. Он остался доволен ее температурой, помахал ей рукой и попрощался с нами. Глеб взял сестренку на руки, и мы вышли в вестибюль. «Кристина!» — обрадовался Рома. «Моя малышка! Ну ты как?» Он попытался забрать ее у Глеба. Тут посопротивлялся, но если Роме что-то нужно... В общем, ребенок оказался у него. «Феечка моя, как хорошо, что ты в порядке!» — проворковал он. Рома до сих пор производит впечатление плохого парня, хотя Ника и перевоспитала его практически окончательно. Я оглянулась по сторонам и увидела, что милейшая сцена воссоединения Рома и Кристины вызвала восторг у всех пациентов, присутствующих в вестибюле. Кто-то даже телефон достал, чтобы снять это на видео. «Видишь?» — я подошла ближе к Глебу. — Что? — Ты не один, — пояснила я. — Тебе так только кажется. Он вздохнул, и я подумала, что сил со мной спорить у него попросту нет. Но потом Глеб наконец улыбнулся. — Ладно, иди к братишке. — Рома вернул девочку Глебу. — Мне надо позвонить Нике, она там с ума сходит. А потом едем домой, да? — Я вызову такси. Второй раз за вечер вызвалась я. «Спасибо, Поль», — проговорил Глеб и с теплотой посмотрел на меня. И в этом его спасибо скрывалось куда больше, чем просто благодарность за такси. Не знаю, что теперь ждет дальше наши отношения, но могу сказать одно. С каждым днем я влюбляюсь в него все сильнее. И сегодняшний день не исключение.